Егор подъехал, когда основная масса сотрудников покидала офисы. Ждать переполненного лифта Лада не стала. Спустилась пешком. Села в машину и уткнулась лбом Егору в плечо. Под щекой чувствовались крепкие мышцы. Она слегка о них потерлась. «Мне нужно съездить в Новинск». Поцеловав Ладу в волосы, шепнул Егор. «Отвезу тебя домой и съезжу, ладно?» «Зачем?» Лада оторвалась от его плеча. «Нужно». Егор улыбнулся и снова ее поцеловал. На этот раз в лоб. «Егор». Ей решительно не нравилось, что он собрался куда-то уехать. «Мне нужно кое с кем поговорить. Потом вернусь». У него были ласковые и даже немного виноватые глаза. Но она поняла, что спорить бесполезно. Он поедет по своим делам, сколько бы она ни обижалась. «Удивительно» но Ладе даже это в нем нравилось. «Возьми меня с собой», – жалобно попросила она. «Тебе же завтра на работу, а мы можем всю ночь проездить». Он потрепал ее по волосам. «Ничего», – успокоила Лада. «Одну ночь я могу не поспать». Егор озадаченно покачал головой, засмеялся и тронул машину. Вику застрелили во дворе в половине одиннадцатого. Сворачивая к МКАДу, заговорил он. Уже стемнело. Пистолет был с глушителем. Выстрела никто не слышал. И время было подходящее. Дети уже не гуляли. Собачники тоже. «Как ты это узнал?» «Я же говорил. У меня в полиции есть контакты». «Что полицейские думают?» «Работают». Машин впереди было много. Они выбрали не лучшее время для выезда из города. Я разговаривала с Ульяной, вздохнула Лада. Вика весь день вместе с ней была в квартире тети. Разговаривала по телефону, напрягся Егор. Нет, призналась, Лада, я к ней съездила, то есть к Ольге Васильевне. Черт возьми! взорвался он. Я же велел тебе сидеть на работе и никуда не лезть. Злым Лада, его еще не видела. Он ей и злой и нравился. Ты позвонил уже после того, как я с ней поговорила. Еще одна такая выходка, и будешь сидеть дома. Поняла? Он еще злился. Он злился, потому что боялся за нее. Поняла. Кивнула Лада. Вика приехала на машине? Да. Помолчав, заговорил Егор. Ее застрелили, когда она выходила из машины. Ее поджидали. Миновать светофоры удавалось с третьего четвертого раза. В таком темпе они будут ехать до утра. В машине была бутылка грузинского вина. Лежала на переднем сиденье. «Перекусим». Егор заметил придорожный ресторан. «Или до дома потерпишь». «Потерплю». Темнело. Трасса превращалась в движущееся скопление огоньков. Дорогу Лада помнила плохо. Дом Егора узнала, только когда он остановил машину. Цветущие деревья в маленьком садике были видны даже в свете луны. «Осторожно!» предостерег Егор. Смотри под ноги!» Цветущие деревья белели на фоне темного неба, а разглядеть дорожку было трудно. Свет уличного фонаря сюда не доставал. «Сейчас закажем пиццу. Магазины уже закрыты. Ты же хотел с кем-то поговорить» напомнила Лада. Егор включил фонарь над крыльцом. За несколько дней трава под деревьями заметно поднялась, засветилась зелеными искорками. Вечер был удивительно теплый, как летом. Ладе не хотелось уходить с крыльца. «Не успел», — с досадой проговорил Егор. «Человек, у которого надо кое-что выяснить, спит уже. Я сейчас мимо его дома проехал. У него свет уже погашен». Сейчас перекусим, отвезу тебя домой и вернусь. Лада покачала головой. Не надо больше никуда ехать. Потянула Егора за рукав и прижалась к широкой груди. «Я возьму отгул», – прошептала она. «У меня полно отгулов, а все срочное я сегодня сделала». Около фонаря закружилась белая бабочка. «Мне нечего дать тебе, кроме этого дома», – прошептал Егор. К бабочке добавилась вторая. За пятачком, освещаемым фонарем, слабо угадывались соседние дома. Есть, шепотом не согласилась Лада. Ты можешь дать мне себя. 7 мая, среда. Виталий позавтракал в одиночестве. Злата не проснулась, не мучила его пустой болтовней, но, как ни странно, без нее было скучно. Он заглянул в спальню, посмотрел на спящую жену, тихо прикрыл дверь и спустился к машине. Телефон зазвонил, когда он еще не успел отъехать от дома. Номер высветился незнакомый, но голос он узнал сразу. Ее номер он внес в контакты, когда Владимир Борисович болел, а Виталию требовалось передать ему какие-то срочные бумаги. Удалил из контактов, когда женился. Черт его знает, зачем удалил. «Наверное, хотел окончательно порвать с прошлым». «Ульяна это», — произнес усталый голос. «Помнишь меня?» Она звонила ему дважды и оба раза несла беду. То есть пыталась донести. Беда была чужая, и Виталий не хотел к ней приближаться. В первый раз сказала, что больше нет Маши. Во второй, что нет Владимира Борисовича. «Помню». Виталий вышел из машины. «Я уже знаю про Вику». «Виталик, вчера приходила девочка. Расспрашивала про тебя». «Лада, знаешь такую?» «Знаю. Она подруга моей жены. Я с ней работаю». Юрка и Синичка села на ветку растущего рядом боярышника. Покрутилась. Посмотрела на Виталия. Улетела. Спрашивала... «Дружил ли ты с Машей?» Лада знала и Стаса, и Вику. Пытается понять, что происходит. Я в курсе. Вчера с ней разговаривал. «Виталик, я за тебя боюсь!» Ульяна заплакала. Всхлипнула. Она не плакала, когда сказала ему, что Маши больше нет. И на похоронах не плакала. Только смотрела на гроб непонимающими глазами. Виталий опешил. Какого чёрта все за него боятся? И Вика, и вот теперь Ульяна. За беспокойство спасибо, но мне ничто не угрожает, зло оборвал он. Даже идиот мог бы понять, почему они боятся. Обе допускали, что он поучаствовал во взрыве, отомстив за Машу. Он этого не делал, но женщины допускали и боялись что прошлое пытается непонятным образом до него дотянуться. Черт знает что, но Виталию внезапно показалось, что прошлое действительно пытается до него дотянуться. Нет, не внезапно. Ему так уже несколько дней казалось. Злиться на несчастную женщину было глупо и жестоко. И он уже мягче спросил. «Ульяна, я чем-нибудь могу помочь?» Да чем ты поможешь? Она опять всхлипнула и, подумав, робко попросила: Возьми розу, Виталик, помнишь, ты Маше подарил. Возьми, она теперь никому не нужна. Вики нет, а больше передавать некому. Родителям ее чужие подарки не нужны. Возьми, Виталик. Бронзовую розу в вазочке Виталий подарил Маше на двадцатилетие. Подарок был не совсем удачный. Бронзовая статуэтка мало подходила молодой девушке. Но стоила антикварная вещь по его тогдашней зарплате дорого. А ничего лучше он придумать не смог. Маша Розе обрадовалась, прижимала к груди и улыбалась. Виталий в тот день собирался сказать ей, что любит и все такое, но опять не решился. Он не спешил связать свою судьбу с Машей. Тянул. Ему старый подарок был нужен еще меньше, чем викиным родителям, но отказывать Ульяне он не стал. Выяснил, что сиделка находится в квартире викиной тетки, записал адрес и через сорок минут позвонил в обитую деревом железную дверь. Ульяна постарела за прошедшие годы. Он ее помнил веселой, смешливой теткой, а дверь ему открыла старушка. «Вот такие дела, Виталик». Она тяжело прошла в одну из комнат. Виталий остановился в дверях. Ульяна сняла с книжной полки бронзовую розу. Подержала в руках. «Ничего теперь никому не нужно». Старинная статуэтка была тяжелая. Он вспомнил, как Маша ахнула, когда взяла ее в руки. «Приезжаю сюда по привычке». Совать тяжелую статуэтку в карман Виталий не стал. Держал в руке. «Может, чем-нибудь помочь все таки «Довези до метро». Устала попросила Ульяна. «Нечего мне больше здесь делать. Могу до дома довести. Мне не обязательно вовремя на работу приходить. Не надо». Она покачала головой. «На метро доберусь. В моем возрасте надо больше двигаться». Станция метро находилась рядом, и несколько минут дороги Ульяна сидела в машине молча, держа на коленях потертую женскую сумку. «Когда Вику убили, я весь вечер с женой гулял. Остановив машину, зачем-то сказал Виталий. И ничего не почувствовал». Женщина посмотрела на него молча и понимающе. Тяжело выбралась из машины. Мягко хлопнула дверью он немного посидел, глядя ей вслед. СМС-ку от Лады Виталий заметил, когда поставил на стол Розу, положил телефон и включил компьютер. СМС-ка пришла еще вчера. Лада просила предоставить ей отгул. Через несколько минут, просматривая почту, он понял, что Роза отвлекает, не дает сосредоточиться, и переставил ее на книжный шкаф за своей спиной. «Работу нужно выполнять», несмотря на личные проблемы. За спиной Розу было не видно, и больше работе ничто не мешало. Из приоткрытого окна тянуло утренней свежестью. «Спи», — наклонился к Ладе Егор. «А я сбегаю в магазин. Нам завтракать нечем». «Я с тобой», — улыбнулась Лада. Раньше она все время его ждала, а теперь не хочет расстаться даже на несколько минут. Наверное, это ненормально. Спи. Магазин рядом. Лада покачала головой, неторопливо оделась, умылась. Снаружи дом большим не казался, но внутри имел несколько комнат. В них она еще путалась. На улице пахло настоящей весной. Той, которую она весь год ждала. Около цветущих яблонь кружились пчелы. Магазин действительно оказался в двух шагах. Как ни странно, в крохотном торговом зале выбор продуктов был не хуже, чем в Москве. И по качеству продукты были не хуже. Она с удовольствием съела яичницу с колбасой, хотя дома обычно не завтракала. «С кем тебе нужно поговорить?» Запивая яичницу чаем, наконец, поинтересовалась она. «С бывшим ментом. Больше его обо всех городских убийствах никто не знает». «Ты же говорил...» «Что никто не знает больше тебя», — лениво напомнила Лада. «Она сегодня все делала медленно и лениво. Цветущие яблони за окном к суете не располагали». «Я преувеличил», — улыбнулся Егор. Бывший мент жил в десяти минутах ходьбы в таком же частном доме и оказался худощавым мужчиной лет шестидесяти с умными и веселыми глазами. Мужчина копал в огороде грядку». Здрасте, Федор Иванович. Егор толкнул калитку, пропустил вперед Ладу. Привет! Облокотившись на лопату, откликнулся Федор Иванович. На Ладу он посмотрел внимательно и добродушно. 5 апреля в Москве умер молодой журналист Станислав Борецкий. Вздохнул Егор. Перед смертью он общался с родственницей профессора Казинцева и написал мне, что нужно поговорить. Мы были знакомы борецкий выпил вина в котором оказался егор назвал препарат федор иванович снял руки с лопаты пойдемте в дом домом старый полицейский занимался мало мебель была старая потертая лада села на неудобный стул рассказывай хозяин усевшись за стол достал из кармана мешковатых джинсов смартфон положил на столешницу лада не исключала что он включил диктофон Егор рассказывал коротко, но подробно. Лада бы так не сумела. Бывший полицейский внимательно слушал. Когда убили девушку? Уточнил он, когда Егор замолчал. 4 мая. Девушку звали Вероника Аронова. Хозяин задумался, потер лицо. Федор Иванович, вы ведь сомневаетесь, что Казинцев сам подложил взрывное устройство? На Ладу мужчины внимания не обращали. Как тебе сказать? Были у меня подозрения. Взрывное устройство даже ребенок может подложить, и Казинцев мог. Человек он был умный и крепкий. Но сомнения у вас были? Сомнения были. Согласился хозяин. Сомнения всегда есть. Правду только Господь знает. Федор Иванович, кого вы подозревали? Не выдержал Егор. Черт возьми, ни одного же меня. «Меня-то вы какого лешего к тому взрыву пытались притянуть?» «Никто никуда тебя не притягивал», — добродушно усмехнулся хозяин. «Ты не мог не попасть в число подозреваемых, сам это понимаешь». «Совсем ничего не расскажете», — разозлился Егор. «То есть это Лада знала, что он разозлился?» Разговаривал Егор нормально, вежливо. За неделю до взрыва в машине младшего Тумакова разбили стекло. Его он менял в нашем автосервисе. Сам не ездил, конечно, охранник пригнал. Через день машину забрал. В автосервисе висела камера, зафиксировала Казинцева. Он приходил в автосервис, когда Тумаковская машина там стояла, но к кому и зачем узнать не удалось. Свою машину он в автосервис не ставил. Там вечно бардак был, кто не попадя шлялся. Хозяин помолчал. Вот что, Егор. Не приставай больше. Мои подозрения — это только мои подозрения. Для правосудия этого мало. А может ли быть связь между тем убийством и недавними, я подумаю. Почувствую связь, поделюсь. Хозяин поднялся, давая знать, что визит окончен. Проводил непрошенных гостей до калитки. Ласково улыбнулся Ладе и вернулся к своей грядке. Хотелось пить. Виталий спустился в буфет, купил бутылку минералки. Телефон зазвонил, когда он вернулся в кабинет. «Приедешь сегодня?» — спросил Гарик. «Выписать пропуск?» «Нет», — решил Виталий, Зачем-то развернулся вместе с креслом и посмотрел на бронзовую розу. После праздников приеду. Приятель замялся. Аронову воскресенье хоронят. Придешь? Известия не было неожиданным. Вику должны были похоронить в ближайшие дни. По другому не бывает. Но от чего-то накатила вязкая тяжелая слабость. Приду, сказал Виталий. Где и во сколько? Гарик объяснил виталий положил телефон на стол пить хотелось нестерпимо он открыл бутылку жадно сделал несколько глотков. минералка была теплая, когда открывал облил руки. он провел мокрыми руками по лицу опять посмотрел на розу выключил компьютер спустился в столовую посмотрел на небольшую очередь и вышел за проходную. Он давно привык работать, несмотря ни на какие обстоятельства но сейчас возвращаться в кабинет не стал. Немного посидел в машине и поехал домой. Больше ехать ему было некуда. Злата была дома, красила ногти, сидя на кухне. К нему выплыла, держа пальцы растопыренными, и равнодушно поинтересовалась. Что случилось? Ничего. Виталий, переобуваясь, передернул плечами. «Виталик!» Она прижала растопыренные пальцы к щекам и хрипло ахнула. «Тебя уволили?» «Нет, меня никто никогда не уволит». Он сто раз ей говорил, что на нем держится половина работ, и ему увольнение грозит в самую последнюю очередь. «А что тогда? Ты заболел?» Это она спросила уже спокойнее. «Его потенциальные болезни беспокоили ее меньше возможного увольнения». «Виталик!» Стас считал, что я когда-то помогал одному человеку в убийстве. Зачем-то признался Виталий, проходя в комнату. Ему не с кем было поговорить, и он начал разговаривать с куклой. «Я этого не делал, но сейчас мне кажется, что кто-то затягивает меня в прошлое, что та давняя история затрагивает меня напрямую». Вики тоже так казалось. Она за него боялась». Конечно, Злата все из него вытащила и про мужскую научную компанию, и про Машу, и про смерть друга профессора. В какой-то момент ему показалось, что жена сейчас соберет вещи и уедет, пока он не докажет свою благонадежность, и он останется совсем один, даже без куклы. Виталик, ты точно профессору не помогал? Подумав, спокойно спросила Злата. Не помогал только не знаю, как это доказать». «Ты не обязан никому ничего доказывать». Она зло сжала пухлые губки. «Вспомни, как ты перепугалась, когда к тебе менты наведались», усмехнулся он. Злата раздраженно махнула рукой. Лак на ногтях высох. Она больше не растопыривала пальцы. «Когда Стас меня вез в тот последний раз...» Он спросил, кто заказывал отель на Кипре, ты или я. Жена напряженно думала, вспоминала. Кто из нас решил ехать именно на Кипр? Я сказала, что ты. Ты должен был раньше мне все рассказать. Это что-нибудь изменило бы? Усмехнулся Виталий и всерьез спросил. Ты мне веришь? Я тебя люблю. Остальное не имеет значения. Серьезно ответила она и покусала губы, раздумывая. «Думаешь, Стас кому-то о своих подозрениях рассказал?» «Понятия не имею». Он собирался встретиться с блогером, новым Латкиным приятелем, но не успел. Злато кивнула. О приятелю блогере она знала. «Вот что. Нужно поговорить с Надари, с грузином, который продает вино. Откуда-то же Стас его взял» купила в ближайшем магазине вздохнул виталий будешь сидеть и вообще ничего не делать всерьез разозлилась злата сорвалась со стула и через пару секунд примчалась с телефоном он давно не видел чтобы она бегала пожалуй что никогда раньше ты злилась когда лада пыталась тебе рассказать что-то про смерть стаса усмехнулся виталий раньше это нас не касалось отрезала злата сжала телефон и требовательно на него посмотрела. «Ты любил Машу?» «Не знаю». Честно признался он. «Она была в меня влюблена, и мне это нравилось. Я бы женился на ней, если бы она не погибла. Но я все время с этим тянул». «Значит, не любил». Жена с удовлетворением выдохнула. «Со мной ты не тянул». «Наверное». «Подожди», Остановил он Злату, когда она начала тыкать в телефон. Потянул ее за руку, усадил на колени и прошептал в ухо. «Ты меня всегда люби». Мягкое плечо было под щекой. И он от чего-то робко, как будто в первый раз, провел по нему губами. «Давай пройдем мимо дома Козинцевых», — предложила Лада. Егор кивнул, свернул на боковую дорожку. Где-то лениво лаяла собака. На цветущей рябине расчирикались воробьи. Мама одно время увлекалась народными рецептами. Делала из цветков рябины тоник для лица. Тот грековато пах и очень Ладе нравился. Нужно спросить, не потеряла ли мама интерес к давнему хобби. Вообще-то нужно было давно навестить родителей. Наверное, Лада плохая дочь. Егор свернул еще раз. провел Ладу между заборами и дом Викиного родственника оказался прямо перед ними. Зелени вокруг заметно прибавилось. Егор постоял, хмуро глядя на заброшенный дом за забором. Вздохнул и, потянув Владу за руку, решительно направился к соседнему участку. Постучать в дверь маленького домика он не успел. Клавдия появилась на крыльце. «Здрасте». Егор остановился около крыльца. Лада улыбнулась и вежливо кивнула хозяйке. «Наследница вашего соседа умерла». Егор кивнул на заброшенный дом. «Заходите», — позвала женщина. В доме стояла такая же старая мебель, как у Федора Ивановича, только очень чистая и аккуратная. На кухонном столе современная китайская скатерть-клеёнка. «Вы-то откуда знаете, что Оля умерла?» тоскливо спросила хозяйка, сев за стол. Лада села рядом, а Егор остался стоять. Стул, в отличие от предложенного ей в доме старого полицейского, оказался удобным. «Знаем», — отмахнулся Егор. «Ольга Васильевна хотела с нами поговорить, но не успела». «Она в молодости часто сюда приезжала», — вздохнула Клавдия. «Володина мать покойница, сердобольная женщина была». Родственников привечала. Оля ей племянницей приходилось. Когда Маша погибла, Оля одна из родных Володя навещала. Больше никто. Еще студенты какие-то иногда приезжали, но редко. «У Владимира Борисовича Ульяна работала», — напомнил Егор. «Ульяна к нему приезжала, не знаете?» «Так она наша, местная», — удивилась Клавдия. «У нее сын здесь». «Да?» удивился Егор. «Я не знал. Они за прудом живут. Ульяна в Москве работала, а сын Тимофей, как выучился, назад приехал». «Хороший мальчик». Клавдия улыбнулась. «За Машей раньше хвостом ходил, когда она у бабки гостила». «Телефона его у вас случайно нет?» «Телефона нет, но объяснить, где живут, могу». «Зачем тебе Тимофей?» «Хочу поговорить о Владимире Борисовиче» я его плохо знал, а человек он был достойный». Клавдия кивнула, объяснила, как найти дом. Ульяна к казинцевым устроилась, когда у Володи жена заболела. А потом у Оли стала работать. Сначала квартиру убирала, потом полноценной сиделкой сделалась. Когда Володя стал здесь жить, мы с Олей часто перезванивались. Беспокоилась она о брате. Здоровье у нее было так себе, она еще лет десять назад операцию на сердце перенесла. Ей сиделка была нужна. Клавдия тяжело вздохнула. Ульяна мне позвонила, сказала, что Оля умерла. Хоть на это ума хватило. Женщина опять тяжело вздохнула. Тетя Клава, дело прошлое», — решился Егор. «Как вы думаете, откуда владимир борисович достал таблетки чтобы уйти из жизни зачем тебе клавдия печально посмотрела на егора чтобы работать сиделкой нужно медицинское образование размышлял егор у ульяны оно есть у нее никакого образования нет клавдия отвела глаза оля врач ее устраивала сиделка без медицинского образования у нее свое было На двоих хватало. Она дала брату таблетки. Я не спрашивала. Поморщилась Клавдия, помолчала. Человек должен иметь право распоряжаться своей жизнью. Не хочет жить, не надо ему мешать. Это вы сейчас о Казинцеве? Это я сейчас философствую. Грустно усмехнулась Клавдия, вздохнула. Я тебя давно знаю, Егор ты во вред ничего никому не сделаешь. Она помедлила. Оля была онкология. Она страшилась страданий, боли, беспомощности боялась. И сделала для себя средства, чтобы уйти, если жизнь станет невыносимой. Потом ее прооперировали. Вроде бы все было нормально, но средства она держала. У нас у всех свои тараканы в голове. У нее стояла бутылка вина с ядом. Об этом никто не знал. Только я, да, может быть, Ульяна. Но Ульяна сказала, что умерла она от сердечной недостаточности. А все вино, которое в доме есть, обещала вылить. Спасибо, что сказали. Боюсь, я Егор, пожаловалась женщина. Боюсь, не отравился бы кто. Бутылка, может быть, хорошо припрятана. Я постараюсь, чтобы никто не выпил. Оля в прошлом году в больнице лежала. Очень боялась, как бы кто вино не выпил, если она из больницы не вернется. Вроде бы племянницу предупредила, чтобы никто к вину не прикасался. Могла и сказать племяннице. У них доверительные отношения были, — размышляла Клавдия. Я понял, тетя Клава. «Оля мне с месяц назад в последний раз звонила». Помолчав, вздохнула хозяйка. Расстроенная была. Какой-то молодой человек начал ее про Володю расспрашивать. Она не знала, как от него отделаться. Не хотелось ей давнюю историю вспоминать. Парень что-то для нее делал: сказал, что отблагодарить можно бутылкой вина. Я еще пошутила, чтобы бутылки не перепутала. На подоконник села синичка, попрыгала, улетела. Чаю, хотите? Спохватилась Клавдия. Сама давно не пеку, а печенье у меня хорошее. Спасибо, мы пойдем. Отказался Егор, помедлил и, достав телефон и поводив пальцем по экрану, протянул его женщине. Этот молодой человек к Владимиру Борисовичу приезжал? Лада подошла, заглянула ему через плечо. На экране владен подъезд входил курьер. Этого не видела подумав уверенно, сказала Клавдия. «Но это не значит, что не приезжал. Я за соседями целыми днями не наблюдаю». Узенькая улица по-прежнему была пуста. Только с соседних участков слышались голоса, стук. «Навестим, Тимофея?» Выйдя за калитку, спросила Лада. «Навестим», кивнул Егор. «Проедем пару остановок на автобусе или пешком пойдем? «Пешком». Под легким ветром с чужих яблонь слетали белые лепестки. Где-то опять лениво залаяла собака. По-моему, Клавдия не знает про Вику. Идя за Егором, заметила Лада. Похоже на то. Он не обернулся. Дорога заняла минут двадцать. Дом и участок у Ульяниного сына были ухоженные. Дорожки выложены ровной плиткой. Стволы яблонь побелены. На крыльце сидела девушка с двумя тонкими косичками и качала ногой детскую коляску. В коляске спал крохотный младенец. Лада младенцу улыбнулась. «Здравствуйте!» Шепотом, чтобы не разбудить малыша, с удивлением весело поздоровалась девушка. «Здравствуйте!» Тихо ответил Егор, косясь на коляску. «С Тимофеем можно поговорить?» «Так он на работе!» Засмеялась молодая мама. Пусть позвонит мне, когда придет, попросил Егор. Меня зовут Егор Синицын. Ладно, передам. Девушка достала из кармана телефон. Егор продиктовал номер, подумал и сказал еще адрес. Домой они вернулись, обогнув пруд. В нем плавали утки.